Глава 19. При каждом движении я стонал. Немного более глухо и театрально, чем того требовало моё действительное состояние. Но это заставляло Ангелину чувствовать себя нужной, и отвлекало её от мыслей о собственных неприятностях. Она квохтла, как на сетка, подсовывая мне под голову подушки. Наливай мне утешающего, чисти сладкие фрукты и нарезай их мне маленькими кусочками. Я надеялся, что эти обязанности жены отвлекут её от воспоминаний о пыточной коробке, с которой она познакомилась днём раньше, если она о ней думала, то не обнаруживала этого. Воздух, вливающийся в открытое окно, был тёплым, а небо, как обычно, ярко-голубым. Были какие-нибудь потери? спросил я. Никаких, о которых стоило бы говорить. Несколько ушибов и царапин. Несколько поверхностных ран среди арьергард. Всё прошло точно так, как ты планировал. Как только девушки услышали взрыв, они закратили все телефонные и электропровода, устроив страшную путаницу на линии. Затем они прошли через туннель и вырубили аварийное освещение. остановит и знаешь поскольку был достаточно любезен чтобы сделать такое одолжение не свалиться пока мы добирались до машины я был бы счастлив сделать это раньше но я не тешил себя мыслью что амазонки бейс по волокут меня по трубам они кажется ещё невысокого мнения о мужчинах может быть они сделают меня почётной девушкой лучше присмотрим за тем чтобы они тебе чего-нибудь другого не сделали Недавно звонил доктор Мутфак. Сказал, что почти довёл край до такой грани, когда мы сможем с ним поговорить. Тогда пошли. Этого разговора я ждал долго и с нетерпением. Когда я вылез из постели, мои мускулы затрещали. И я почувствовал себя тысячелетним старцем. Но мне были купальные принадлежности, как и на ангелинии. В роскошном отеле Ринга неформальность была устав. Это также давало нам возможность нырнуть спасаясь в своей жизни, если поблизости будут рыскать какие-нибудь солдаты, что и навело меня на мысль, что произойдёт, если сюда приедут какие-нибудь назвалые клизнцы. Я полагаю, что планы сокрытия края составлены. Сокрыть самое подходящее слово. Поскольку он без сознания, его можно хранить в одном из холодильников. Хорошая мысль. Особенно, если они забудут и оставит его там есть после сейчас информации интересно какие завораживающие факты о нашем чужаке открыл доктор он не чужак настаивал доктор пока я спал он работал в маленькой но отлично оснащённой лаборатории являющейся частью мини-госпиталя отеля за это я ручаюсь своей репутацией Единственное о вашей репутации, известное мне, это репутация мозговыжимателя, сказал я. Можете ли вы быть уверены? Я не потерплю, чтоб меня оскорбляли иностранцы, зарал доктор, вытянувшись в гневе так, что макушка его головы почти достала до моего плеча. К оскорблениям со стороны женщин я привык, но от иностранцев такого не снису. Даже на безмянной планете, где вас породили, должно быть известно, что базисом медицинского образования является нормальная физиология и биологии. А хобби моё цитология. Так уж случилось. Я мог бы показать вам клетки, которые заставили бы вас закричать от удивления, так что я знаю, что говорю. Клетки этого субъекта человеческий, так что он человек, жизнеспособный Homo sapiens. Но эти отличия низкая температура тела, отсутствие эмоций и всё такое. Всё в пределах царства человеческой вариабельности. Человечество очень адаптабельно, и поколения, выжившие в разной окружающей среде, могут существенно отличаться. В литературе описаны куда более экзотические примеры, чем то, что обнаружил этот индивидуум. Значит, роботом он тоже не может быть. Широко открыв глаза, невинно спросила Ангелина, и лавка отскочила, когда я протянул руку, чтобы схватить её. Не скажу, чтобы мои тёри держались очень хорошо. Когда мы сможем с ним поговорить, спросил я. Скоро, скоро. А можно спросить, что вы сделали, чтобы заставить его отвечать на вопросы? Хороший вопрос. Мутфака гладил свою серебристую голову и бороду, сосредоточиваясь на интерпретации таинства медицины для профанов. Поскольку Именно этот человек, похоже, является ответственным за серьёзные вредоносные вмешательства в работу вашего мозга. Я не чувствовал того, что может быть вызвано обычной моральной ответственностью врача перед пациентом, особенно когда пациент помог организовать безжалостное вторжение на мою планету. Это хорошо с вашей стороны, док. Собственно, я не испытывал никаких колебаний. И расстроил его нормальные мыслительные способности для нашей, а не для его выгоды. Сделать мне это было нелегко. Я чувствовал себя таким же моральным преступником, каким считают те, кто поработал над нами, но я не возьму на себя ответственность за этот ад. Тот факт, что он был доставлен сюда без сознания, помог делу. Я посадил ложные воспоминания Его вызвал регрессию в областях отношения к людям и эмоций, установил блоки памяти и сделал ещё несколько ужасных вещей, за которые я буду нести позор до дня своей смерти. Доктор выглядел так, словно мог в любую минуту расплакаться, и я похлопал его по плечу. Вы, док, солдат на линии фронта? идущий в бою, делающий всё, что потребуется, чтобы победить, мы все уважаем вас за это. Ну, а я нет, но речь сейчас не об этом. Он встряхнулся и снова стал человеком науки. Через несколько минут я собираюсь вывести пациента из глубокого транса. На вид он будет обычным проснувшимся человеком, но его сознание будет иметь минимум представлений о том, что происходит. Его эмоциональное отношение к нам будет как у двухлетнего ребёнка, желающего помочь разговаривающим с ним. Помните об этом. Мутфак опять огладил свою бороду и сказал: "Не нажимайте, когда будете задавать вопросы, и не ведите себя враждебно. Он всей душой будет хотеть вам помочь, но доступ к информации во многих случаях будет нелёгким". В таком случае будьте снисходительны и перефразируйте вопрос, не нажимайте слишком сильно. Вы готовы? Полагаю, да. Хотя для меня было весьма затруднительно представить себе края в роли ребёнка. Мы с Ангелиной промаршировали следом за доктором в тускло освещённую госпитальную палату. Когда мы вошли, сидевший у постели санитар встал, Доктор наладил освещение так, чтобы больше тени падало на край, тогда как мы сидели в полутьме, а затем сделал ему инъекцию. Это должно подействовать очень быстро, сказал он. Глаза края были закрыты, лицо расслаблено и неподвижно. Череп его обматывали белые бинты, а из-под них тянулись пучки проводов к машине, стоявшей рядом с койкой. Проснитесь, край. Проснитесь, сказал доктор. Лицо Края дрогнуло, дёрнулась щека и медленно открылись глаза. Теперь на его лице появилось выражение безмятежного спокойствия. Он слабо улыбнулся. Как тебя зовут? Край. Он говорил тихо, хриплым голосом, напоминающим мне мальчишский. Не было и следа сопротивления. Откуда ты прибыл? Он нахмурился, моргая и бормоча что-то бессмысленное. Ангелина наклонилась и похлопав его по руке, заговорила дружелюбно: "Ты должен успокоиться, не торопись. Ты прибыл сюда с Клизенды, разве не так?" Правильно, он кивнул и улыбнулся. "А теперь подумай хорошенько, ведь у тебя хорошая память. Ты родился на Клизенде?" "По-моему, нет. Я я жил там долгое время, но родился я не там. Я родился дома" Дома это на другой планете, в ином мире. Правильно. Ты не мог бы сказать мне, на что похож твой дом? На холод. Голос его был таким же ледяным, как это слово, напоминая известный нам край. И лицо его постепенно менялось, отражая мысли, эхом откликавшиеся на его слово. Всегда холод. Ничего зелёного ничего не растёт. Непрекращающийся холод приходилось любить холод, а я его никогда не любил, хотя ужиться с ним могу. Есть тёплые планеты, и многие из нас уезжают на них. Но вообще-то нас немного. Мы не очень часто видим друг друга. Я думаю, что мы друг друга не любим. Да и чего бы нам В снегах вальдуй и в холоде любить нечего. Мы ловим рыбу, вот и всё. На снегу ничего не живёт, вся жизнь в море. Я сунул в него однажды руку, но я не могу жить в воде, а рыбы могут и мы едимых есть и потеплее планеты. Вроде Клизанда спросил я также мягко, как и Ангелина. вроде Клизенда. Всё время тепло и даже жарко. Но я против этого не возражаю. Странно видеть на суше других живых существ, кроме людей, и много зелени. Как называется? Дом. Холодный дом, прошептал я. Трансформация произошла сразу. Же. Край начал извиваться на койке. Лицо его кривилось и искажалось гримасами. Глаза широко раскрылись и остановились, уставившись в одну точку. Доктор кричал, приказывая ему забыть вопросы и успокоиться, пытаясь в то же время всадить в его мячеющуюся руку иглу шприца, но было уже слишком поздно. Спущенной мной реакция продолжалась. Готов поклясться, на какой-то краткий миг в глазах Крайца сверкнул свет разумы и ненависти, очнувшись, он осознал, что происходит. Но только на миг. Спустя мгновение спина его выгнулась в безмолвный спазме, и он рухнул застыв неподвижности. Умерх, объявил доктор, взглянув на показания своих приборов. Ну что ж, эксперимент был полезным. Заметил Ангелина, подходя к окну и отдёргивая шторы. Время искупаться, если ты чувствуешь себя способным на это, дорогой. А потом нам придётся придумать способ добыть доктору другого серого человека. Теперь, когда мы знаем, какую область нельзя затрагивать, мы заставим его протянуть подольше во время допроса. Я не могу, отшатнулся доктор. Только не это снова. Мы убили его. Я его убил. Ему был имплантирован приказ, сигнал, которому нельзя сопротивляться, скорее умереть, чем открыть, где находится эта планета. Стремление к смерти, можно сказать, я сейчас видел это и больше не желаю. Нас воспитали по-разному, доктор, спокойно и безжалостно произнесла Ангелина. Я без всякой жалости застрелила бы тварь вроде Края в бою. И не испытываю иных чувств из-за того, что смерть его произошла вот таким образом. Вы знаете, кто он и что он сделал. Я ничего не сказал, потому что был согласен с ними обоими. С Ангелиной, видевшей в галактические джунгли, в которых идёт война за выживание, есть или быть съеденным, и с доктором-гуманистом, вышедшим в условиях матриархата в стабильно неизменном Мирном и спокойном обществе оба они были правы. Да, интересное животное человек. Отдохните, док посоветовал я. Примите одну из собственных пилюль. Вы были на ногах целый день и ночь, это не могло пойти вам на пользу. Мы увидимся с вами, когда вы проснётесь, но сперва хорошенько отдохните. Я взял Ангелину под руку и увёл её от усталого маленького печального человека, уставившегося невидимым взглядом в пол. "Ты ведь не чувствуешь сожаления по поводу смерти этой твари края?" спросила она, выдав мне свою нахмуренность номер 2, означавшую, что это вроде: "Я не ищу неприятностей, но если ты настаиваешь, то, разумеется, получишь". "Я? На это мало шансов, любимая." Край это тот, кто раскатал недавно в моём мозгу колючую проволоку и пытался сделать то же самое и с тобой. Я только сожалею, что мы не могли побольше выжить из него, прежде чем он нас покинул. Следующий расскажет побольше. По крайней мере, мы теперь знаем, что твоя идея верна. Может быть, они и не чужаки. Но, разумеется, и не уроженцы Клизанда. Если мы сможем искоренить их, там мы покончим с этими вторжениями. Да, легче представить, чем достичь. Давай поплаваем, а над этим поразмыслим за выпивкой, когда вернёмся. Вода высвободила мои мускулы и заставила меня глубоко осознать, какой жуткий голод и жажду я испытываю. Я вызвал по звуку связи служащего, так что когда мы вышли из воды, нас уже ждали поджаренное мясо и пиво. Это снет немного притупило мой аппетит. Но дала мне силы вернуться в номер для более солидной закуски. Да, весьма солидный. Семь блюд, начиная с согненного буратского супа. Далее рыба, мясо и другие деликатесы, слишком многочисленные, чтобы перечислять их. Ангелина немного поела и пригубила свой бокал вина, в то время как я прикончил большую часть еды, оказавшись в поле моего зрения. Насытившись наконец, я приказал убрать грязную посуду и со вздохом откинулся в кресле. Я думал, произнёс я. И ты вполне мог меня дурачить. Я-то думал, что ты улопал как свинтус себе милапами в кормушке. Советую поберечь свой бокалистический юмор. Тяжёлая ночная работа заслуживает хорошей дневной еды. Клизент. Вот наша проблема. Или точнее, серые люди, столь твёрдо контролирующие его военную экономику. Держу пари, что если мы избавимся от них, хуисконных клизенцев не будет того жгучего интереса к межзвёздным завоеваниям. Достаточно просто. Программа спланированных убийств. Серых не может быть слишком много. Край об этом сказал. Разделаться с ними. Я рад буду взяться. За такое задание. О, нет, ты не возьмёшься. Моя жена никогда не станет наниматься убийцей по контракту. Это не так-то просто, как физически, так и морально. Серые люди могут обеспечить себе хорошую охрану. А слова о том, что цель оправдывает средства это объявление о банкротстве. Ты видел, что случилось с доктором Модфаком? когда он трудился для благой цели, но использовал средства, идущие вразрез с его моральными нормами. Быть с тобой, любовь моя, сделано из материала пожёстче. Но всё же и на нас подействует, если мы займёмся массовой резнёй. Она побелела, и я пожалел о том, что сказал это. Я взял её за руку. Я не хотел сказать в таком смысле. Я говорил не о прошлом, я знаю. Но всё равно это разврашило нездоровые воспоминания. Давай забудем об убийствах. Что ещё можно сделать? Видишь ли, можно сделать множество вещей. Я уверен в этом, если мы сумеем задавать правильные вопросы. Должен же быть способ развалить постоянно расширяющуюся Британскую империю. Ангелина поднесла к губам бокал с вином и на лбу у неё появились восхитительные линии сосредоточенности. Как насчёт организации митяжей на всей завоёванной территории, предложила она. Если мы займём клизенцев в бояме на уже завоёванных планетах, они не очень-то разгонятся искать новые территории. Ты близко подходишь к нужной идее, но всё же не совсем в точку. Мы не можем много ожидать от движения сопротивления на этих планетах, если пример Бурады вообще что-то показывает. Ты слышал, что говорил опять? Массированная реакция клизнских вооружённых сил делает своё дело. Если во время налёта убивают одного клизнца, они режут в ответ 20 буратов. Здешний народ после многих поколений мира психологически не подготовлен вести безжалостную партизанскую войну. Я даже сомневаюсь, стали бы клизанцы реагировать столь злобно, если бы их не принуждали к тому серые люди, всё организующие и всем распоряжающиеся. Солдаты просто выполняют приказ. А выполнение приказов всегда было сильной стороной клизанцев. Мне когда не остановить этих людей? Пытаясь разжечь у них за спиной мелкие бунты. Но ты права насчёт учинения им хлопот на разных планетах. Вся клизенская экономика и культура построены на основе продолжающейся войны. Это похоже на какую-то безумную форму жизни, которая должна продолжать разрастаться или умереть. Сам по себе клизент не может полагаться на то, что он построит свои флоты и будет их сам снабжать, а должен полагаться на завоёванные им планеты. Эти планеты находятся под посолютным контролем Клизенды. Так что они принимают заказы и выдают товары. А вторжение катится дальше, и ничто не может остановить это наступление. Желал бы я, чтобы клизенские завоевания были той безумной формой жизни, о которой ты говорил, какой-нибудь уродливой зелёной порослью. Мы могли бы вырвать её с корнем, оборвать побег. Она разломила пополам булочку, чтобы продемонстрировать, что она имела в виду. А затем куснул её. Когда она хотела заговорить снова, я поднял руку. "Стоп", приказал я. "Ничего не говори. Я думаю, я что-то вижу, оно почти тут". Затем я принялся расхаживать по номеру, складывая 2 и 2 и получая 4, умножая 4 на 2 и получая 8. совершая и другие подобные математические и логические операции, а потом всё стало ясно. Все части встали на места. А я рухнул в кресло и схватился за стакан. "Я гений", заявил я. "Знаю? Именно поэтому я и вышла за тебя. Физически ты очень непривлекателен. Скоро ты будешь извиняться за свои слова, женщина". А в данный момент выпьем за мой план и за победу. Мы чокнулись и выпили. Какой план? пожелала уточнить она. Пока не могу сказать. Он ещё не детализирован в отношении частностей и нуждается в доработке. Как ты думаешь, серые люди объявили публично о похищении края? Сомневаюсь. Мы ничего не слышали по прослушиваемой нами сети. Я уверен, что это не та новость, о которой я не хотел бы уведомить простых клизенцев. Так я и думал. Добавь к этому характерную для них гипертрофированную отстранённость и эгоцентризм даже в отношении друг к другу. Я намерен сыграть на том факте, что никакого широко распространённого объявления о крае не было. Как? Доставай грим. и оборудование для пластической операции. Я намерен проникнуть на военную базу в обличье края. Мне надо сделать там несколько важных вещей. Она начала было протестовать, но я поднял палицу, она умолкла. Точно так же, как и я, когда она отправлялась в октагон. Ей нечего было сказать, и она это знала. Без единого слова она отправилась за требуемыми маскировочными материалами.